Уляма. Уляма насчет этого Хадиса, во-первых, Бару Клауфикум, то есть у нас насчет этого Хадиса есть разногласия среди Уахли Джама. То есть некоторые из Уляма <coughs> сказали, то есть после того, как поставили Ассал и ассаль, поставили этот Ассал, а это то, что Иман Уахли Суну Вал пять вещей. Однако сказали, это Таифа небольшая группа людей, но они из Ахли Суннава Джамаа. И сказали, что у нас Бараку Лауфикум про Джинсу Ла они ничего не сказали. То есть улямах Ахли Суннава Джамаа говорят многие, то есть большинство сказали, что у нас есть Тафрик, разница между Ахаду Амаль и Джинсу Ла Ахаду и Джинсу Ла Сами по себе мусталяхаты ахаду ла Амаль, джинсу ля Амаль, лам я аляфи аляфи Однако это мусталяхат, когда у ляма пришлось им говорить про это, раддана ла бида чтобы отвечать Ахль-Бида. И поэтому они сказали про этот мусталях. А некоторые уляма сказали, нет, остановились на ахаду Амаль. И не говорили про про ла Амаль. И сказали, тайп, сейчас если мы посмотрим, человек оставляющий хач кафир или не кафир? Нет, не кафир. Оставляющий, допустим, э «Закят кафер, не кафер?» «Нет, не кафер». «С кафер, не кафер?» «Нет, не кафер». Тайб солят». «Тайп я на то мнение, допустим, допустим». «Я на то мнение, что он не кафер». Говорит, «Тогда говорит, дай мне дело». «Они говорят, дай такое дело, назови такое дело оставлением которого человек становится кафером». «У меня нет такого дела». «Тогда получается, они говорят, они говорят, что у нас дела являются из имана, но они являются шарту камали иман». «И приводят Далиль-Бараклофих», то, что Аллах, субхана wa выведет из нара, ман лям ямаль хайран qadt. Улема ахли сунна, говорят другие, где Джумхур, смотря на дело, говорят, хаза каулин галат. Это неправильные слова. Но не выводит из дайрат ахли сунна. А? То есть тот, кто говорит, что дела являются условием камаля, это дело, они говорят, что это не выводит. Почему? Потому что действительно дела, афрат, афрат, ахаду Ахадуля амаль, ахаду амаль являются шарту камаль, а джинсу ля амаль, они говорят, является шарту чосеха, условием действительности веры. И когда они разбирают эту тему, то есть те говорят, что если у нас единицы, дел не выводит, все, на этом мы останавливаемся. Про джинс не будем говорить, потому что это не пришло в Коране и И остановились на этом. И эти большинство ульяма говорят, это неправильные слова. Но не выводят, как мы сказали, еще раз из Ахлисун-Джама. Почему? Потому что эти же уляма утверждают то, что у нас дела это хаулин ам-люатикат, язиду ва янкус". До тех пор, пока вы это говорите, вы остаетесь в дары Ахлисун. И эти уляма потом приводят тайп. А что вы скажете про хадис, который сказал ман лам хайранкат Тайп. Уляма Джумгур большинство говорят, то есть которые говорят, что это хаулин галат, неправильно говорят тайп. Смотри, первая вещь. Вещь номер один. Ман-лям ямаль-хайранкат. Спросим мы этих уляма, которые говорят, что, то есть у второго течения, которые отрицают слово джинсу Амаль. Лям ямаль Амаль хайран кат ямаль. Это у нас две вещи там. Как уляма говорят, у нас в Фельм-Ударе состоит из двух вещей. Из замана и мазда. И у тебя мазда, получается, пришел фисияки нафи. И за лам ямаль Получается ля Амаля. Юфиду умум. Так или не так? Указывает на всеобщность. Юфиду а мы знаем, что он нас амал кисман. Амалу лькальб и амал джаварих. Тогда, если вы отрицаете амал джаварих, туда же заходит амал кальб. Получается, ман лям ямал хайр, ла амал кальба, ва ла амал джаварих, фа мумин". И это известно мне. Тот, кто скажет, что это, это человек не захлит сунна, он они говорят нет. Они говорят, а ямал, амал лькальб, и оттуда выходит то есть, говорит, Юхассас, Что Юхасас, говорит, другие Адилля, или Иджма, Ахли Сунна. То, что Тахсис делается, то, что тут не имеет в виду Амаль Кулюб. Отсюда Амаль Кулюб выходит. Мы говорим точно так же, как Хассастом. У нас есть Адилля, который что? Джаварих выводит. Поэтому, то есть, это рад номер один. Рад номер два. То, что в этом хадисе они пришли. Хадис же у тебя Шафа. У тебя пришел Шафа Атиль маляйка у Шафаат Набиюн. Получается, хадиш шафа не ограничивается на исламском уме, а также хоть другие умам. И получается, фикум то, что у нас мукафират, филь умам там хталиф, то есть может быть в какой-то уме что-то куфран запрещен, наши уме не ума. И получается, этим самым, когда мы говорим, что туда заходят и другие умы, заходит туда ихтималь. В этот дали заходит ихтималь. И уламай Искаида из говорят, из-за ихтималь, ахтималь, батуля стидляль, а удауфа то есть рад номер два. Третья вещь Бара Калуфик, То, что они говорят, что у нас в других хадисах варада лавз. Лям ямаль хайрам кат. Этим лавзан вусыфа мана амал хайран А это хадис как, человека, который убил 99 душ. 100 душ. Маляйка, когда спустились, когда он умер, сказали, фаиннаху лям ямаль хайрам кат. А шахи то, что в этом хадисе канам мухаджран или Аллах. Вальхиджра на амаль. Аль-джаварих. Поэтому получается у тебя лям альхайран кат ля йухсаду садубихи, дамям ан хайран кат абада. Это рат номер 3. И вот так вот иддату рудут есть поэтому, то есть они делают этим самым этим улема и говорят: "Каулюкум галат". То есть ваши слова неправильные слова. Однако ля йухричунаху мин дайра Подобно кому? Подобно как улема, которые говорят, что тарик салят кафир. Допустим, Шиха Ибн Бас говорит: "Раджих". Шейху фа мин ан тарик кафир. Мафхум مفهوم هذا то что ман لا يكفر тарику الصلاه فليس се то есть так или не так так когда он говорит что ты ля стал на صواب هل اخرجه من دائره اهل السنه لا ما اخرجه من دائره اهل السنه جرد هذا قول наоборот тот кто говорит что تارك الصلاه نكافر говорит что тот кто говорит что تارك الصلاه галтан. однако не вот из دائره اهل السنه Это что касается лявза, то есть Маллам Яман хайракат. Еще есть вопрос. А? Кто такой тарику салят? Кто такой тарику Салят, Тарику у уляма есть хиляв насчет этого, насчет тарику салят. То есть многие из уляма сказали, что то есть хиляв, во-первых, хиляв баракалафикум про тарику салят, когда говорят оставляющий молитву. халяв про какого тарику салята? Говорят такасуляну тахауна. То есть тот, кто из-за и из-за халатности не молится. Вот в этом человеке у нас разногласия. А тот человек, Барак Лауфиков, который говорит, что нет такой молитвы, нету. То есть, Джухудан отрицает молитву, единогласное мнение. Уляма, что он что? каф. Первое. Что касается Тахауна, но Тахасуна, то некоторые уляма говорят, который оставил одну молитву, он является тарику Салят. Специально оставил одну молитву, из-за лени или халатности он Тарикус Салят. Другие же уляма сказали, что тот, кто оставил Джинсус Салят, саму молитву, то есть всю жизнь не молится. Говорит, да, я знаю, молитву надо молиться и так далее, ну не молиться. То есть получается, с их слов понимается тот, кто, например, молится только джума или Аид и так далее. Вот это является у тебя что? Не является тарику салят. Поэтому в понимании тарику салят, у нас есть бараку среди ахлисунного джама, среди мукафирин, тот, кто ее обвиняет, тарику салят в куфре. среди них же самих есть разногласия в понимании слова тарику салят, в понимании слова тарику салят. Однако у нас баракулуфикум, единое гласное мнение, которое многие не знают, то, что уляма, почти что все уляма, почти что все, кроме имама Абу-Ханифы, сказали, что тарикус салят такасу на тагуа тагаунан юхталь, то, что оставляющий молитву, его убивает. Убивают. Однако убивают не за того, что он кафир. То есть у нас разногласия, мы же сказали, кто-то говорит кафир, кто-то не кафир, кто-то дает кафер, убиваем, потому что он кафир. Другие говорят, убиваем, нет, хаддан, наказываем его. Но он в Убиваем, а потом за него молимся. Но он в Убиваем, а потом за него молимся. Первая Вторая вещь, то, что Ахлис Джама единогласны, что Тарикус салят кафер. Однако у них все разногласие в чем? Куфр Акбар или Кофр Азгар. Третье мнение, то, что Ахли Сунну сказали, тот человек, да, те люди, которые сказали, что «тарик Салят не кафер, те улямах, которые сказали, что тарикуссалят не кафер, сказали одно дело. Если человеку говорят, который оставил молитву, ставят ему меч над головой. И говорят, будешь молиться? Он говорит, я знаю, что молиться надо, не хочу молиться. Но я знаю, что ее надо молиться. Это у человека говорят, что он кафер. Из тех, кто сказал это слово, это Шейх Альбани. То есть, если человек позвонил, либо молишься, либо выбрал смерть, то есть предпочел смерть, перед сказал, что он кафер. Из-за оставления молитвы. Даже если это было тахаунан вот ладно и, ну, Пожалуйста. Вопрос о подчинении там это. Увеличивается и мас подчинения Всевышнего Аллаха, да и послание. Да? И под этим подразумевается следование Мустахабом и Мваджибом, да? Да. Э -э вот поэтому можно сказать, это что из контекста в Суны и Кораны понимается под Ваджибом, под то есть, чтобы это следовать? Что подразумевается под Ваджа Да, там просто вижу, там, допустим, если вот читаем э какой-то хадис, и в нем встречается приказ. У нас так, улама Аль-Джаман, или улема Пукаха говорят то, что у нас то есть как отличать мустахат от ваджиба и сказали, что ваджиб это основа в приказах, во-первых, основа в приказах это у нас что? Люджуб, то есть если что-то приказано в Коране или в судне, то основа в нем ваджиб. Если только не придет какой-то сарив, то есть какая вещь, какая-то вещь, которая указывает на то, что это вещь мустахат. То есть, допустим, Всевышний Аллах говорит Вахи Муссаля, совершайте молитву. приказной формой пришло или нет? Приказной, то есть если какой-нибудь далиль в Куране, который говорит, что можно иногда молиться, иногда не молиться, нету. Значит, остается на уджуб. Или в пророк сам другом хадисе сказал: "Соллиу аль-магриби Молитесь перед магрибом два раката. приказной форме повелительного они не, нет. А потом сказал лиманша, кто хочет. Получается здесь у тебя что? али Это мархусуль то есть в книгах по когда разбирают улема тариф, мустахаб, тариф, ваджиб и так далее. Вот что касается халь Ахлил Хадив из Фукаха Ахлил Хадис, то они сказали, что основа в любом ваджибе, любовь, то, что все приходит по великим наклонения, у тебя это Лилюджуб, Лилюджуб, никто из Фукаха сказали, то есть сделали разницу между Бадатом и Адабом, то, что говорит основа в Адабе, даже если приходит по наклонение то это листья баб, и так далее. Аллах Алим, однако Тариха, это Ахлил Хадис, хадис Ахраб. И поэтому Шейхусамин Бараклуфиком хорошие слова сказал. сказал, что смотрите, то есть. Если мы саляфиун, смотрите, как это было у салифа. Вы когда-нибудь слышали, что пророк, салалулаху, алейсалям, от сахабов, когда им что-нибудь приказывал, приказывал, что они говорили, я, Расуллах, азай, ваджи, или мустахаб. Когда такого-нибудь было? Однако выполняли. Поэтому Аллах, субхану им дал победу. А у нас нет. Нам, когда что-нибудь задаешь, вопрос говорит, ах, это же мустахаб, ах, это же макрух, ах. Поэтому, если что-то Аллах приказывает, делай это. И не спрашивай, мустахаб или не мустахаб, или ваджиб. Если что-то запретил, оставил это. Однако, если Аллах тебе что-то приказал и ты этого не сделал по какой-то причине. Вот тут ты уже спрашивай, ваджип или не ваджип, почему? Потому что если это ваджип, чтобы тебе восполнить это, а если это не ваджиб то все, иншаллах. Точно так же макрух и харам. Если Аллах тебе что-то запретил, не делай это. А если ты уже сделал, только потом спрашивай. Это макрух или же харам. Потому что если это харам, может быть на тебе. То есть, какие-то обязанности за этим следуют. А если это мокрухта, иншаллах, вот так оно прошло. То есть, вот эту основу в себе воспитывайте. То, что если Аллах что-то приказывает, то сразу его надо выполнять. А если что-то запрещает, то его надо оставлять. Не спрашивая, ваджи или не ваджип. Аллах, аль Дальше. 48 8 страница.